Глава вторая. Слово взял князь Кастельфорта, и все слушали его с большим вниманием. Это был человек лет пятидесяти, и осанка его и манера говорить были сдержаны и полны достоинства. Его возраст и уверенность, что он не больше, чем друг Каринны, дозволили Освальду выслушать его речь спокойно и с интересом. Не будь этого, Освальд бы начал уже ощущать смутную ревность к нему. Князь Кастельфорта. Прочитал несколько страниц, написанных прозой, без претензий, но создающих очень верное представление о Карине. Прежде всего, он отметил одно особое достоинство ее произведений, которым она была отчасти обязана серьезному изучению иностранных литератур. «Каринна», — сказал он, — «в совершенстве объединяет в себе мастерство художника, рисующего роскошными красками блестящие картины жизни юга, с глубоким знанием человеческого сердца, знанием, скорее, присущим поэтам северных стран, где быт и природа не дают много пищи для души и ума. Он хвалил приветливость Каринны, ее веселость, не имеющую ничего общего с насмешливостью, но проистекающую единственной живости ума и свежести воображения. Он пытался также воздать должное ее тонкой способности чувствовать, но легко можно было догадаться, что к этим его словам примешивалась какая-то тайная грусть. Он сетовал на то, как трудно выдающейся женщине встретить человека, чей идеальный образ она сама создала себе, человека, наделенного всеми дарами, о которых только могут мечтать сердце и гений. Однако он с удовлетворением говорил о том, какое горячее чувство вызывает в душе читателя поэзии Каринны с каким искусством она умеет найти соответствие между красотой природы и самыми глубокими переживаниями человека. Он указывал на оригинальность поэтических образов Каринны, порожденных исключительно своеобразием ее характера, лишенного и тени аффектации, которая могла бы нарушить их естественное непринужденное очарование. Он говорил о ее красноречии, об этой могучей силе, которая увлекает тем сильнее, чем большим умом и душевной отзывчивостью обладают ее слушатели. «Каринна», — сказал он, — «без сомнения, самая знаменитая женщина в нашей стране, и все-таки лишь ее друзья могут нарисовать ее портрет, ибо душевные качества, если они только истинны, нуждаются в том, чтобы их разгадали. Яркий блеск славы, так же, как и сумрак безвестности — «могут помешать их распознать, если на помощь не придет зоркий глаз друга». Он пространно рассуждал о ее искусстве импровизации, которая ничуть не походит на то, что обычно называют этим именем в Италии. «Это искусство Каринны, продолжал он, — «можно объяснить не только щедростью ее таланта, но тем глубоким волнением, какое в ней возбуждают все благородные идеи. Стоит ей только коснуться в разговоре предмета, напоминающего о них, как она загорается восторгом. Вдохновение увлекает ее, и в душе ее открываются неисчерпаемые источники мыслей и чувств. Князь Кастельфорта обратил также внимание слушателей на стиль Каринны, всегда безупречно чистый и гармонический. «Поэзия Каринны», — прибавил он, — «это музыка ума, единственно способная передать прелесть тончайших неуловимых впечатлений». Далее он хвалил умение Каринны вести занимательную беседу. Заметно было, что он сам обретал в ней отраду. Блеск, воображение и простота, точность суждения и душевная пылкость, сила и мягкость, сказал он, объединены в одном лице. И непрестанно дарят нам все новые духовные наслаждения. Каринне можно применить чудесный стих Петрарки. «Язык, который слышишь в глубине души. Я бы сказал так что она обладает прославленными восточными чарами, которые древние приписывали Клеопатре. Места, которые мы с ней посетили, — продолжал князь Кастельфорта, — музыка, которую мы вместе с ней слушали, картины, которые она научила меня видеть, книги, которые она научила меня понимать, составляют целый мир, и он живет в моем воображении». Во всех этих созданиях искусства пылает искра ее жизни. И, доведись мне жить от нее в отдалении, я бы окружил себя ими, потому что я это знаю. Только среди них я бы смог отыскать огненный след, оставленный ею. «Да», — прибавил он, и взор его случайно упал на Освальда. «Глядите на Карину, если вы сможете провести с ней вашу жизнь» и продлить на долгие годы то вдохновенное существование, которое она вам даст. Но не глядите на нее, если вам суждено ее покинуть. До конца ваших дней тщетно вы будете искать другую, столь же творческую натуру, способную разделить и умножить ваши чувства и мысли. Вы не найдете ее никогда». Освальд вздрогнул при этих словах. Взгляд его остановился на Карине которая слушала князя с волнением, вызванным отнюдь честолюбием, а иным более нежным и трогательным чувством. Князь Кастельфорте возобновил свою речь, прерванную минутой умиления. Он стал говорить о талантах Каринны к живописи, музыке, декламации, танцам. Он сказал, что во всех этих видах искусства живет сама Каринна, что она не ограничивает себя какой-нибудь единой манерой, не подчиняет себя никаким правилам, но всегда, хотя и на языке различных искусств, передает все то же очарование, проявляет всю ту же мощь своего воображения. «Я не льщу себя надеждой», — заключил князь Кастельфорта, — «что мне удалось обрисовать облик женщины, о которой нельзя составить себе представление, доколе не услышишь ее» но пребывание ее в Риме равносильно для нас счастью, какое дарит нам наше ослепительное солнце, наша животворная природа. Каринна связывает между собою своих друзей, в ней смысл и цель нашей жизни. Мы уповаем на ее доброту, мы гордимся ее гением, мы говорим чужестранцам «Взгляните на нее!» Она — олицетворение нашей прекрасной Италии, она то, чем бы мы были, когда бы не знали невежества, зависти, раздора и лености, на которые обрекла нас судьба. Мы любуемся ею, как чудесным созданием нашего неба, наших искусств. Она — отпрыск нашего прошлого, провозвестница нашего будущего. И когда чужестранцы порочат страну, где воссиял свет знаний, озаривший Европу, когда они беспомощно клеймят наши проступки, порожденные нашими бедствиями, мы говорим им «Взгляните на Каринну». Да, мы последовали бы по ее стопам, мы стали бы такими же великими, как она, если бы мужчины были способны, как женщины, носить целый мир в своем сердце, если бы мы не зависели от социальных условий и внешних обстоятельств, и могли всецело отдаться служению яркому светочу поэзии. Когда князь Кастельфорта умолк, раздались единодушные рукоплескания, и хотя в конце его речи прозвучало косвенное осуждение современного положения Италии, все высокие сановные лица одобрили ее. Именно в Италии встречается такого рода свободомыслие, которое не посягает на государственные установления, но прощает выдающимся умам спокойную оппозицию господствующим предрассудкам. Князь Кастельфорте пользовался доброй славой в Риме. В своих речах он обнаруживал редкую проницательность, и это было замечательным даром в стране, где вкладывают больше ума в действия, чем в рассуждения. Он был лишен той изворотливости в делах, какая часто бывает свойственна итальянцам, Он любил размышлять и не боялся утомлять себя умственной работой. Беспечные обитатели юга иногда отказываются от нее и похваляются, что могут все постичь лишь силой своего воображения, подобно тому, как их благодатная земля приносит плоды без предварительной обработки, лишь милостью неба.